Сам догадываешься, какая тут у нас версия возникла? а а, -а. Пробрал его кто-то из чужаков и заставил работать на себя связным. Только через две недели вышли мы на его хозяина. Да тот либо почувствовал, что запахло жареным, либо перестраховался, но заставил Чугункова уехать. Ну, ты знаешь, что он месяц у матери отсиживался в Каменке. Да-да, знаю. Ну вот. Но расчет у нас был верный. Рано или поздно, а Чугунков все же выведет нас на хозяина. А зачем вентиль он встал? Правильно ты тогда догадался. Это была разведка. Ну, а продолжение в следующем номере. Я пошел, а ты отдыхай. Издеваешься, да? А ну давай, давай, рассказывай. Ладно. Лежи, не шуми. Так вот, Чугунков точно вывел нас на своего хозяина. Что же вы их в городе не могли взять? Ну, могли, вполне могли. собственными ушами слышал, как он... Расспрашивал Чугункова о границе, о системе охраны. Но нам надо было, чтобы хозяин шел не пустой. Вот и ждали. Долго ждали. Ну, переборщили немного, согласен. Но я понимал, что вокруг него мы создали такую пустоту, что выход у него один, за границу. И не ошиблись. Ну, вот и все. А, а собачку они на вертолете не зря подкинули. Нашла она в лесу некий сверточек. Представляющий, как говорится, большой интерес для иностранной разведки. Слушай, чего радио он поперся на моем участке? Ну, знание местности раз. Хорошая база на той стороне два. Ну, прощай. Поправляйся, дорогой. Там к тебе еще есть люди. А, я пошел. Можно? Можно? Здравствуй, Андрюша. Ух, Евстратий Полиэфович. <газ> что ж ты мне такое привез, а? А вот. <газ> Ох, ух ты, вот этот торт. <газ> И земляничка. <газ> Кстюков, да? Он самый. А? Всю ночь сочинял. <газ> ух ты, мам. Тебе первый кусок на дегустацию. <газ> И вы говорите, что это сделал мужчина? Не верит. А как он сам-то, Костюков? Ну, домой собирается. Отслужил парень. Жалко. Ну, а Егоровы? Нормально, Егоровы. Вася решил свою свадьбу с Леночкой до твоего возвращения отложить. Да. Еще тебе вот письмо. Сейчас, вот, отоверено Любопытно угу. Да, привет, значит, от председателя Михаила Михайловича а, Спасибо, спасибо Вот еще записка от Чернецкого Так, так, так Так, интересно Знаю, знаю, что он пишет Наша застава при проверке вышла на четверку Пять отличников имеем. Да. Теперь пойдемте и в Тротип Там еще одна посетительница ждет. Ага. А, Андрюша, ну, так ты поправляйся, да? Да. Спасибо. А вот и она. Ма. Вы слушали спектакль Ленинградского радио «Такая жаркая весна» по одноименной повести Евгения Воеводина. Автор инсценировки Анатолий Петров. Действующие лица и исполнители. Андрей Петрович Лобода, капитан, артист Борис Соколов. Кир... Кирилл Петрович Чернецкий, лейтенант, заслуженный артист РСФСР Владимир Особик. Полковник Флеровский, артист Борис Тетерин. Евстратий Полиевктович Шустов, старшина, заслуженный артист РСФСР Иван Краско. Анна Ивановна, его жена, артистка Нина Василькова. Михаил Михайлович, председатель колхоза, артист Александр Левитин. Майя Сергеевна, учительница, заслуженная артистка РСФСР Людмила Кричун. Мать Андрея Лободы, народная артистка Советского Союза, Нина Мамаева. Чугунков, артист Юрий Стоянов. Балодис, сержант, артист Зигфрид Рудусан. Иманов, ефрейтор, артист Владислав Рындин. Аверин, рядовой, артист Евгений Баранов. Гусев, рядовой, артист Валерий Дегтярь. В остальных ролях заняты артисты Ленинградских театров. Режиссер спектакля, Дмитрий Шаманите